глава 18. ректор с удивлением воспринял спор эльфиров кто из них отнесет меня в лазарет в итоге победителем вышел таэлос упиравший на то что ренгару нельзя перегружать ногу а верю он и так никого не подпускал ко мне остаток пути позаботиться об оружии и трофеях я попросил ренгара лучше бы санкасу поручить конечно но он даже не пытался приблизиться чтобы не выдать наше знакомство ненароком Тайлес, ты не мог бы захватить вещевой мешок? Зачем? Сменную одежду тебе предоставят. Я об этом позабочусь. Внутри вряд ли что уцелело после того, как Улкар тебя помял. И все же, это важно. Настояла на своем. Надо же было оправдать появление артефакта в палате. Во время поездки я держала мысленную связь с Аяром, который шел за нами и не показывался на глаза охотникам. Глирх отгонял крупных тварей, а остальных охотники уничтожали сами. Перед тем, как мы скрылись за крепкими стенами от Орона, я отправила Саяра искать другие приманки. Хищник уже видел, как они выглядят, так что угадает, когда обнаружит. Заодно проверит, везде ли сохранился запах Драхира. Если почуют еще кого-то, то пусть получше запомнят, чтобы опознать при случае и уничтожить. Принцу я не решилась рассказать о находке, а с Таэлосом не получилось уединиться, чтобы поговорить. Я слышала, как блондин расспрашивал о Драхире. Получалось, что охотник находился в лагере до вечера, а вместе с другими лег спать, а после полуночи заступил в дозор, откуда благополучно сбежал, покинув пост. Его исчезновение легко списать на нападение улкаров, а никак не на бегство. Только я знала, куда и зачем ушел предатель. Но голословные обвинения ничего не стоили. Нам надо поговорить, прежде чем пойдешь к ректору. Шепнула на ушко блондину. Я раздобыла доказательства того, что атаку на город спровоцировали специально. Эльфира дарил меня изумленным взглядом, но ничего не сказал и молча потащил в ту же палату, где лежала недавно. Там Альмаир как раз занялся керном, так что в запасе было немного времени. Уложив меня на кушетку, Тайлос подхватил стул и поставил спинкой вперед. Оседлав его верхом, уставился на меня и подпёр голову кулаком. Подай, пожалуйста, мешок, и отвернись ненадолго, попросила эльфира, приподнимаясь, чтобы присесть и морщись от боли в ребрах. И еще сделай так, чтобы никто не подслушал. Тайлос, не задавая вопросов, сотворил заклинание, окружившее нас непроницаемым куполом тишины. Затем послушно отвернулся. Я же вытащила сумку тайник из-за пазухи, и извлекла артефакт, вырезанный из дерева вместе с ветками. Содержимое вещевого мешка вытряхнула в сумку, после чего убрала ее на место. «Поворачивайся», — разрешила Таэлосу, что он тут же и сделал, с любопытством уставившись на конструкцию в моих руках. Еще в первый день, когда мы только прибыли на место гибели каравана, я обошла территорию и обнаружила приманку. Пояснила я происхождение находки, не вдаваясь в подробности. Я забрала ее и установила пару ловушек на который потом наткнулись другие охотники. Надеюсь, артефакт не сильно пострадал. Я не прикасалась к нему руками. Сумеешь определить, кто и зачем установил его на том дереве? «И ты молчала?» — ошарашенно выдал блондин. «Понимаешь хоть, что это такое?» «Нет, но ну, догадываюсь», — вздохнула. Судя по следам и количеству тварей, погибших у дерева, без этой штуковины не обошлось. Я не знала, кому довериться, поэтому забрала артефакт и проследила, не попытается ли кто-то его забрать. И как успехи? Дай угадаю. Драхир? Он, — подтвердила я. Подозреваю, охотник причастен к ночному нападению улкаров. Ночью Драхир самовольно покинул пост и ушел в лес. С чего ты взяла? И как догадалась об улкарах? Проследила. Слукавила я, отаяла, скептически хмыкнул да неубедительно получилось. Причувствие или что-то в этом роде. Главное, что не ошиблась и выводы насчет охотника сделала правильные. Когда артефакт пропал, а ты открыто заявила предателе, Драхир наверняка запаниковал и задумал разом от нас избавиться. Подранить мелкого зверя и пустить в сторону лагеря для охотника — плевое дело. А дальше монстры сами управились бы. Согласен. Молодец, Таурелия. Ты всё сделала правильно. Одобрил мои действия Тан Яровен. А это значит, наш поход и жертвы не были напрасными. Только никому пока не рассказывая о находке. Мы проверим связи Драхира и попробуем выйти на заказчика. Разумеется. вымученно улыбнулась. Я не собираюсь болтать. Надеюсь только, что ты сам не причастен к непонятному заговору убийц. Не случись того нападения усиленной звезды наемников то я бы не знала, кому еще передать эти сведения. Даже ректору я бы не стала доверять. Одно то, что он позволил принцессе участвовать в походе, наводило на подозрение. Вероятно, его полномочий недостаточно, чтобы запретить представителям правящих семей поступать, как им вздумается. Но кто знает, какими мотивами Хел кориторан руководствовался на самом деле. «Ты позволишь использовать твой мешок?» — попросил разрешение Тайлоса не хочу чтобы кто то увидел артефакт раньше времени а что будет дальше кивком дала разрешение радуясь что вовремя вытряхнула содержимое мешка проведем тайные расследования надеюсь хотя бы одна из ниточек приведет к преступникам и они получат заслуженное наказание даже если заказчикам окажется эльфир из аристократического рода усомнилась я им ведь все сходит с рук таурелия Я понимаю, о чем ты говоришь. И согласен, зачастую эльфиры, которые по праву рождения обязаны быть примером для подражания, опускаются до убийств и подлостей. Их тяжело призвать к ответу, потому что за такими отпрысками стоят сильные семьи. Однако наказать противника или даже уничтожить можно иными способами. Например, разрушить далеко идущие планы. Или подстроить так, чтобы эльфир сам опозорился и выставил себя в неприглядном свете. «Наша жизнь намного продолжительнее человеческой и ценнее, разумеется. Уверяю, никто не захочет влачить жалкое существование изгоя с клеймом убийцы. А уж публичное унижение и потеря власти для некоторых похуже смерти будут». «Вот как?» — удивилась такому ответу. «А я считаю, что лучший враг — мертвый. Даже умирающий тварь, от которой не ждешь сопротивления, способна ударить в спину. Едва только ослабишь бдительность». Услышь я подобные слова от другого человека, то сильно бы удивился. Тайло завладел моей ладошкой, ласково погладил тыльную сторону, затрагивая мозоль, образовавшаяся из-за постоянных тренировок. Но я собственными глазами видел, как эти хрупкие пальчики крепко сжимают меч и безжалостно расправляются с чудовищами. Возможно, в Орентале твои принципы работают безотказно. Но здесь, в цивилизованном мире, Жизнь проще и сложнее одновременно. Общество сковано правилами, через которые нельзя переступить без последствий. Дам тебе совет. Научись находить золотую середину. Искать компромиссы. Ведь те же враги нам жизненно необходимы, чтобы становиться сильнее. Спасибо, Тайлз. Я обязательно это учту. Развеяв купол тишины, Эльфир попрощался и отправился на доклад к ректору. А в палату, пылая негодованием, ворвался Тан Альмаер. Оказывается, Таэлос наложил запирающее заклинание на дверь, а лекарь уже 15 минут не мог ко мне прорваться. «Тан, это Орелия. Что я вам говорил по поводу нагрузок? Почему сразу не сказали, что нуждаетесь в лечении?» Так получилось. Я горько вздохнула. А в отряде и другие раненые имелись. Керну требовалась срочная помощь. Клиизма ему потребовалось трехведерное, чтобы поменьше болтал языком и не жрал всякую гадость дыркой в животе. А ты почему еще в походной одежде? Я ректору пожалуйста Натана Яровина, чтобы впредь не мешал спасать пациентов. Моя помощница давно под дверью ждет. Ладно, посмотрим сначала, что с вами приключилось. Запустил сканирующее заклинание. Всевышние Лары и остальные боги. Всплеснул руками мужчина. «Да что же это творится? Кто тебя так?» Улкар помял. Пискнула притихшим после отповеди голосом. «Как ты еще от боли с ума не сошла?» Произнес жалостливо. «У тебя же 50% костей переломано. Внутренние органы повреждены. Разрывы тканей. Про уши ушибы вообще молчу». Задрал мою рубашку, обнажая синюшный живот. «Вот об этом я и говорю». «Как ты выжила! Индиль рявкнул неожиданно громко. «Зови старших преподавателей, кого сумеешь найти. И дежурных воздушников предупреди, чтобы были наготове. Срежешь с нее одежду и обмоешь раны, после чего осторожно переместишь на кровать. И проследи, чтобы под матрас положили доски. Лубки приготовь. Будем эту красавицу фиксировать». «Угу, так я и позволила кромсать одежду» в которую куски хитина скорпиона зашиты. Еще и сумку без присмотра оставлять не хотелось. И насчет нестерпимой боли лекарь преувеличил. Поначалу, правда, тяжело было, но зелье и печень улкара притупили неприятное ощущение. В дороге я выпила парочку фиалов восстанавливающего эликсира собственного производства, когда мои остроухие сиделки этого не видели. Так что я чувствовала себя сносно. «Послушай». Обратилась к Индель, когда Тан Аль-Маир покинул палату. «Давай не будем портить мой единственный охотничий костюм. Зови воздушников, чтобы приподняли меня». «Левая рука двигается, так что куртку и рубашку снимем. А штаны тем более. И ещё понадобится мешок, чтобы вещи Тану Альмаиру на глаза не попались». «Но учитель дал строгие указания», — покачала головой девушка. «Он злится, когда их не выполняют в точности». Причем гораздо сильнее, чем когда пациенты вновь получают травмы, не долечившись. «Пожалуйста!» — состроила скорбную рожицу. «А я тебе коготь Улкара подарю. И еще и глуглирха». Соблазнившись на обещанную награду, Эльфирка умчалась за воздушником и мешком для вещей. А я воспользовалась моментом, чтобы снять часть экипировки и спрятать в сумке. Заодно зелье восстанавливающего хлебнуло. Не помешает. Индиль примчалась через пять минут. Перед тем, как зайти, заглянула в палату, убеждаясь, что никого нет. «Там это Урелия. Я привела воздушника, можно?» — поинтересовалась загадочно, улыбаясь. «Конечно. Почему спрашиваешь?» Он сам вызвался, как только услышал, что тебе требуется помощь. Мне даже дежурных беспокоить не пришлось. «Только не говори, что я там. Привет. Как ты тут?» На пороге возник Верион. Вот шел тебя проведать и услышал, как эта милая Тана спрашивает о свободном воздушном маге. Индиль, мне ведь переодеться нужно. И как я это сделаю в присутствии его высочества?» С досадой посмотрела на девчонку. «Таурелия, я подниму тебя в воздух и закрою глаза. Мне не обязательно смотреть на плетение, чтобы его удержать. Как только закончить, опущу тебя обратно. Обещаю не подглядывать». Прежде принц не нарушал обещаний, поэтому я согласилась. Будь у меня больше времени в запасе, то попросила бы подыскать другого мага. А так пришлось рискнуть. Обувь Индиль сняла сразу, затем подготовила чистую рубашку и уступила место Верион. Я ощутила, как тело мягко коснулись воздушные потоки, заключая в тёплое объятие. А затем я плавно взмыла в воздух на полметра над кушеткой. «Так достаточно?» уточнил принц, прежде чем закрыть глаза. «Вполне», — подтвердила Индиль. «А наши действия не разрушат заклинания?» «Нет. Главное, не делайте резких движений». «С брюками проблем не возникнет, а вот с рубашкой предупредите, когда будете снимать». Помимо того, чтобы снять одежду, помощница лекаря намеревалась меня обмыть. Индиль стянула нижнюю часть и тут же зажала рот рукой, чтобы сдержать вскрик. Синюшные ноги с гематомами и бороздами царапин выглядели жутковато. Но что тут поделаешь. Процесс заживления не всегда выглядит красиво. Сначала организм нейтрализует критические повреждения и в последнюю очередь разбирается с порезами и гематомами. На спине и по бокам у меня еще борозды от когтей остались. Так что видок был аховый. Ничего. Минут за двадцать Индиль справилась с необходимыми процедурами, после чего облачила меня в ночную рубашку и опустила на кушетку. Вещи, за которые я так беспокоилась, девушка сложила в мешок и убрала в тумбочку у кровати. Верем честно выдержал процедуру переодевания с закрытыми глазами, а вот с переносом заминка получилась. Индиль надежно укутала мою тушку, оставив свободной только голову. Но когда принц перекладывал меня на жесткую кровать, Краешек покрывало сполз. Ничего критичного. Руки, плечи, грудь. Ночная рубашка прикрывала стратегические места. Но парню и того хватило, чтобы его лицо приняло зверское выражение. «Ой, я сейчас укрою». Испугалась Индели, бросилась исправлять оплошность, но, вере он не позволил. «Оставь. Я сам». Наследник схватил покрывало, и вместо того, чтобы вернуть его на место, нагло дернул обнажая полностью. «Эй, ты что творишь?» Возмутилась самоуправством нахала. «Ты...» Глотая воздух, ткнул в меня указательным пальцем вереум. «Никогда больше и близко не подойдёшь к гиблому лесу». «С чего бы?» Изумленно уставилась на принца. «У меня столько планов с ним связано». «С того, что это...» «Этого не должно повториться. Никогда». Не смей больше собой рисковать. «Индиль, прикрой меня, пожалуйста», — попросила девушку. «Благодарю за помощь, ваше высочество», — бросила ему, не глядя. «Не смею больше задерживать». Я еще ни разу не видела наследника в таком состоянии. Темные глаза пылали, черты лица заострились. А сам он походил на взбешенного хищника. И сдерживался с трудом. Не на мне же гнев вымещать. С чего, интересно, она так проняла. Будто никогда раненых не видел. И похоже, люди выглядели после столкновения с тварями, но выздоравливали же. Я быстро оклемаюсь, если никаких новых напастей не приключится. Индиль тихонечко выполнила просьбу, а я прикрыла глаза и сделала вид, что задремала. Принц постоял у кровати еще минуту, а потом вышел. Вслед за ним чересчур быстро выскользнула Эльфирка. Иначе наследник позвал. Во дверях, столкнувшись с помощницей, появился Тан Альмейер. Девушка отчиталась, что поручение выполнено, она как раз направляется за лубками. Декан отпустил ее, а сам приблизился ко мне. «Ох, Таната Урелия, наслышан я о ваших подвигах». Лекарь последовал примеру Арусанда и убрал покрывало. Но его действия не вызвали отторжения, потому что интерес в глазах мужчины я представляла исключительно профессиональный. Вынужден огорчить, добавил Тан маир после тщательной диагностики. Кости придется ломать. Обе бедренные, правую лучевую и три пары реберных. От чего так много? Я невольно поежилась. Ваших кавалеров благодарите. Зло выпалило на и добавил нелесных эпитетов в их адрес. Вместо того, чтобы разместить раненого на жесткой, ровной поверхности, Они 12 часов продержали вас в полусогнутом состоянии. Всех троих заставлю пересдавать экзамен по основам первой помощи. Коновалы. Не ругайтесь. еще чего не хватало. Они хотели облегчить мои страдания. Отряски от мне становилось только хуже. И не подумала обвинять эльфиров. Если припомнить, как мне иной раз доставалось от тварей третьего уровня, когда я по нескольку дней приходила в себя... Там кости также могли срастись неправильно. Однако благодаря сильным лекарственным средствам организм восстанавливался и никаких проблем в дальнейшем не возникало. Эти доморощенные благодетели оказали вам эргалову услугу. Не бойтесь, Торели. Процедура ломки неприятная, но не смертельная. Я вас усыплю. Боли не почувствуете. Проснетесь уже здоровы и идущей на поправку приободрил мужчина. «Не переживайте, сделаю из вас красавицу, лучше прежней». А вот этого не на, додумать не успел. Легкий пас лекаря погрузил меня в сон. Из тягучего наведенного беспамятства я выплывала медленно. До сознания доносились въедливые голоса, а каждая клеточка в организме ныла и неприятно зудела. Грудь стягивала тугая повязка. Ноги будто в тиски зажали, а руками пошевелить не могла. Память быстро напомнила, от чего так паршиво, да и спорщиков узнала, чего им не имется. Сквозь прикрытые ресницы рассмотрела обоих. Красноволосый щеголял в новенькой униформе. Ростом он повыше веревно вымахал, и в кости тоньше. Но за счет развитой плечевой мускулатуры смотрелся крупнее, чем сухощавый и подтянутый зеранский наследник. От парней искры так и летели, когда оба, напыжившись, спорили за право находиться в палате. Того и гляди подерутся, как петухи в курятнике. Смешно, если бы не было так грустно. Чего прицепились ко мне? Неужели то самое воздействие, о котором предупреждала Гая? Мне вот точно не до самцов сейчас. Спина невозможно затекла, а под лубками кожа ужасно чесалась. Так бывает, когда полным ходом идет регенерация такие моменты я находила спасение, купаясь в водопаде. Ну или пережидала неприятные минуты, занимаясь чем-нибудь полезным. Но тут даже пошевелиться толком не получалось. Еще и эти наследнички тут разорались. Они, конечно, говорили шепотом, но таким, который и мёртвого подымет. Неловко шевельнувшись, я потревожила раны. С губ сорвался еле слышный стон. Но его услышали оба гости и тотчас развернулись в мою сторону. Турели! Расцвел ренгар улыбкой. Ты очнулась. Слава Раду. Как себя чувствуешь? Позвать-то на Альмаира. Участливо поинтересовался Верион. Секунду назад он помойным кошаком шипел на соперника, а теперь выглядел спокойным, как будто ничего не произошло. Одни только глаза яростно сверкали, выдавая истинное настроение. Чувствую себя так, будто по мне Иргал потоптался. Чего уж тут скрывать? «Лучше индель позовите, пожалуйста». Не лекарь же просить, чтобы почесал ногу, и естественные потребности организма тоже требовали выхода. «Немедленно ее приведу». Красноволосый зыркнул на принца и заторопился к выходу. Веря, же подошел, присел рядом, касаясь моей руки. Принял виноватый вид. «Прости, что тебе пришлось пройти через все это». Вздохнул. «Моя вина». «Пройти через что?» Нахмурила брови. Тан-Аль-Маир сказал, что кости срослись неправильно. Пришлось ломать и заново сращивать. Я сожалею. Должен был сразу подумать об этом. Но тогда я полагал, что поступаю правильно, не понимая, что на меня нашло. Хорошо, простила. Если бы могла, то пожала плечами. Что? Столкнулась с недоверчивым взглядом. Я правда не держу зла. О чем и лекарю говорила. «В дороге мне действительно было легче на руках. Отряску не знаю, как выдержала бы». В палату рывком распахнув дверь и влетел рингар, следом за которым показалась запахавшаяся эльфирка. Принц тактично отошел в сторону, когда девушка бросилась проверять мое состояние. Неудобства доставляли жесткие конструкции, а в остальном я шла на поправку. «Индиль, мне нужно кое-куда». Многозначительно округлила глаза. «Ты не могла бы?» «Конечно», — порывисто ответила она, еще не отдышавшись после бега. «Ясно ведь, со мной ничего критичного не случилось, но Кентар, очевидно, посчитал иначе». «Молодые люди, покиньте, пожалуйста, палату. Пациенту необходимо провести гигиенические процедуры». «Кто их сюда пропустил?» — спросила шепотом, когда эльфиры вышли. «Таны сами себя пропустили». «Попробуй, удержи». Кажется, учитель крепко их застыдил, вот и примчали вымаливать прощение «А то совесть видите ли, спать не дает. Слышала, ты спасла им жизнь?» «Случайно получилось», — хмыкнула я. «А долго в этих лупках ходить?» «Ходить? Хм-хм. Ходить ты никуда не будешь». Тан маир прописал неделю строгого постельного режима. И вот им наказал присматривать, чтобы ты его соблюдала. Представь, оба под дверью простояли, пока учитель работал. И потом, когда лупки накладывал, принца использовал как воздушника. Атана Кинтара заставлял бинтами фиксаторы приматывать, чтобы впредь головой думали. «Погоди», — вытаращилась на эльфирку. «Выходит, оба видели меня раздетой? Вы тут совсем совесть потеряли?» «Нет, что ты!» — замотала головой остроухая. «Насчет этого не переживай». Я тщательно следила, чтобы другие части тела, кроме той, куда накладывали бинты, были прикрыты. Видела бы ты, как у Тана Кентара руки тряслись. Зато его высочество два часа держал заклинание и ни разу не запросил передышки. Это достойно уважения. Поверь, я знаю, о чем говорю. За одну операцию другие маги по два раза меняются, чтобы восстановиться. Пф, тоже мне достижение. Ох, Тай, я тебе даже завидую мечтательно произнесла Индиль. Таких парней отхватила. Куда отхватила? Никого я не хватала. Не нужны они мне. Поспешила отказаться от нежданного счастья. А вот ты им, похоже, нужна. Видела бы, как они на тебя смотрят. Угу, как бы дыру не прожгли, пробурчала мрачнее. Ну их к заршим. Лучше почеши мне щиколотку. Угу. вот тут, под лубком. О, как же хорошо. Растонала, когда сиделка исполнила просьбу. Индиль успела вытащить утку и сунуть ее под кровать, прежде чем ко мне пожаловал Тан альмаир с осмотром. Он рассказал, что операция прошла успешно, кости встали на место, и теперь только от моего организма зависит, когда они срастутся. «А как сделать, чтобы это случилось побыстрее?» Недовольно поджала губы, услышав срок в две недели, одну из которых надлежало провести в кровати. Тана Таурелия. Без магии вы бы после таких травм полгода восстанавливались, если не больше. Повезло, что к вашим услугам лучшие лекари от Орона и дорогие зелья. А как же учёба? Я и так уже много пропустила. Учитывая личные заслуги перед городом и академией, ректор распорядился, чтобы преподаватели в этот период сами приходили в палату и давали хотя бы устный материал. Практику вы позже наверстаете. Но хоть что-то. Я облегченно выдохнула. Список процедур я распишу в лечебной карточке. Индиль будет следить за их исполнением. Сообщите, когда будете готовы приступить к занятиям. Декан закончил осмотр и направился к выходу. «Так я хоть сейчас могу», — отозвалась с охотой. «Меня, как преподавателя, радует ваше стремление к знаниям Туорелли». Остановился на пороге тан Альмаир. Однако, как лекарь, рекомендую отдохнуть денёк, набраться сил, а с завтрашнего дня приступить к учебе. Ваше пожелание я передам Хэлу, хотя, думаю, он и сам вас навестит в ближайшее время. С предположениями лекарь не ошибся. Едва только стало известно, что я пришла в себя, как потянулись посетители. И в первых рядах Ренгар и Верион. Хорошо хоть не вместе вломились, а догадались заходить по одному. Красноволосый в качестве извинений притащил кусок свежей печени не знаю где он ее раздобыл но подарок пришелся кстати торчать в лазарете две недели жуть как не хотелось а что с оружием не переживай на этот счет лежит у нас в комнате санка сочистил меч и посох от крови а теперь только любопытных отваживает ссылаясь что ты запретила показывать это он правильно сделал обрадовалась я А по трофеям какие новости? Ректор пожелал забрать все: от когтей до последней шерстинки, хмыкнул рингар. Две туши мы уже сдали, но твою часть пока не трогали. Дожидались, пока придешь в себя. Знаешь, я тут подумал, чем отблагодарить за спасение жизни. Как смотришь на то, чтобы из шкуру лукара пошить тебе охотничий костюм? Материалы с избытком и желающих поработать с ним среди старших курсов хоть отбавляй. Тан Тинтар уже дал добро, чтобы костюмы сготовили в лаборатории артефакторов. От тебя требуется только согласие. Стоимость работ я возьму на себя. Спасибо за идею, но Тан Торен пообещал, что вернет плату за обучение. Мне хватит денег, чтобы сделать заказ. Такие дорогие подарки мне не нужны. Но Торелли... Рингар, после похода мы сами собой перешли на «ты». Это не обсуждается. Я считаю неправильным принимать от молодых людей подобные знаки внимания. И не прикрывайся долгом жизни. Вы вместе с Таэллосом и Эверионом отвлекли Глирха, тем самым вернули долг старицей. Однако, если так хочешь помочь, ты можешь кое-что сделать. Всё, что только пожелаешь. Я бы поучаствовала в процессе создания костюма, начиная от раскройки и заканчивая нанесением глифов. Понятно, что за три года я и так изучу каждый этап но не хочу ждать так долго. Мне достаточно понаблюдать за процессом и получить ответы на вопросы, когда таковые возникнут. Сумеешь это устроить? Ты заказчик, так что вправе ставить условия. Чужакам такие тайны не раскрывают. Но раз уж ты учишься в академии, то в любом случае узнаешь секрет создания подобных вещей. Я договорюсь. В качестве аргумента добавь, что в уплату за работу пойдут оставшиеся шкуры и щитки улкара. А то, помнится, Тан Кентар обиделся, когда преподаватели других факультетов расхватали трофеи раньше него. После Кентара нагрянули зельги из группы. Галдёж парни подняли на весь этаж. К нам постоянно заглядывали пациенты из соседних палат, интересуясь, что тут за собрание образовалось. И можно ли присоединиться. Мальчишки по-детски бурно выражали чувства, смаковали подробности и восторгались приключением. «Эх, я бы и на месяц в лазарет загремел!» лишь бы столкнуться с Улкаром в схватке. Размечтался Энтин. Это же надо. Сразу троих одним ударом срубила. Чем ты его? Паучий жвалый? Аглирх страшный. Покажешь клык Улкара. Ну, хоть одним глазком взглянуть. Разумеется, пообещала парням показать части монстра вживую. Я бы и по когтю подарила, но только попозже. Когда фанатизм в глазах поугаснет. И без того они смотрели с таким восторгом, что мне не по себе делалось. А уж как гордились нашим знакомством, не передать. М да, оставаться незаметной теперь ни при каком раскладе не получится. Этот пункт плана провалился по всем статьям.